Епископ Воллеран прибыл в Ширинг в сопровождении небольшой свиты. Граф Уильям ждал его на паперте церкви возле рыночной площади. Он озадаченно хмурил брови. Вместо обычной встречи приходилось принимать Воллерана как важную государственную особу. Что этому чертову епископу понадобилось на этот раз? Мысль эта не давала ему покоя. Рядом с Уолераном на гнедом Мерине ехал незнакомец. Он был высок и сухопар, с густыми черными бровями и большим кривым носом. С лица его не сходила презрительная ухмылка. Незнакомец не отставал от Уолерана ни на шаг, словно они были равны санам, хотя он и не носил епископских одежд. Когда они слезли с лошадей, Уолеран представил своего спутника. «Граф Уильям, познакомься, это Питер из Ворегама. Он служит архидиаконом при архиепископе Кентерберийском». «Ты бы лучше объяснил мне, что он делает здесь», — подумал Уильям. Не иначе Уолеран опять что-то затевает. Архидиакон склонился в поклоне и сказал... Епископ рассказал мне о твоем великодушии к святой матери церкви, лорд Уильям. И прежде чем граф успел ответить, Волеран, показав рукой на приходскую церковь, пояснил, это здание будет снесено, чтобы освободить место для нового собора, архидиакон. — А мастера строителя ты уже назначил? — спросил Питер. Уильяму показалось странным, что архидиакон из Кентербери проявляет такой интерес к приходской церкви Ширинга. Впрочем, решил он, — это может быть из чистой вежливости. — Нет, мастера я пока не нашел, — ответил Воллеран. Многие строители сейчас ищут работу, но мне пока не удается найти никого из Парижа. Сейчас, похоже, весь мир хочет строить церкви, как в Сен-Дени, — и знающие секрет ее возведения мастера на вес золота. Да, важно, чтобы ваша церковь была такой же. Есть один строитель, который мог бы помочь. Он ждет встречи с нами позже». И вновь Уильям был озадачен, почему Питер так настаивает, чтобы новая церковь была похожа на собор в Сен-Дени. «Конечно, она будет намного больше прежней», — сказал Воллеран и займет даже часть рыночной площади. Уильяму очень не понравилось, что епископ так по-хозяйски распоряжался здесь. «Я не хочу, чтобы церковь вторгалась на площадь», — возразил он. Воллеран, похоже, разозлился не на шутку, словно граф влез в чужой разговор. «По какой такой причине, позволю знать? В базарный день у меня каждый кусочек земли приносит деньги». Епископ уже готов был ответить, но тут вмешался Питер. «Зачем же перекрывать серебряный фонтан?» и улыбнулся. Вот именно, не задумываясь, поддержал его Уильям. И потом за строительство церкви платил он. К счастью, четвертый подряд неурожай почти не отразился на его доходах. Мелкие крестьяне платили ему за аренду земли натурой, многие из них отдавали по мешку зерна и по паре гусей, хотя сами питались только супом из желудей». А за мешок зерна теперь можно было выручить в десять раз больше, чем пять лет назад, и деньги, которые не додавали ему другие за аренду земли, он возвращал, продавая в втридорого зерно и птицу. Так что денег на строительство собора у него было достаточно. Вместе они прошли на задний двор церкви. Здесь во множестве приютились церковные постройки, от которых не было почти никакого дохода. — Вот здесь можно и поставить собор, а домишки эти снести, — сказал Уильям. — Но здесь живут священнослужители, — возразил епископ. — Для них мы найдем другое жилище. Видно было, что Воллеран страшно недоволен, но спорить не стал. Когда они прошли к северной стороне церкви, им поклонился какой-то широкоплечий здоровяк лет тридцати отроду. Судя по одежде, решил Уильям, он ремесленник. Архидиакон Болдуин, ближайший из окружения епископа, показал на него рукой. «Вот тот человек, милорд, о котором я говорил. Его зовут Альфред, он из Кингсбриджа». С первого взгляда... Человек этот не располагал к себе. Он был побычьи здоров, силен и молчалив. Но, присмотревшись, можно было заметить хитроватый блеск в его глазах, точно у лисы. Он был явно себе на уме. «Альфред, сын Тома-строителя, первого мастера в Кингсбридже», — сказал архидиакон. «Он и сам работал мастером, пока его не скинул сводный братец». «Сын Тома!» «Так вот, кто женился на Алине», — подумал Уильям. «Только ведь он оказался никудышным мужем». Граф с интересом разглядывал Альфреда. «Вот уж о ком не скажешь, что он ни на что не годен в постели, с виду здоровый, крепкий. Правда, Алина могла кого угодно довести до бессилия». «Ты работал в Париже и знаешь, как построить точно такой же собор, как в Сен-Дени?» — спросил архидиакон Питер. «Нет, но нам нужна церковь, построенная именно таким способом. Я сейчас работаю в Кингсбридже, там мастер мой брат. Это он привез из Парижа новый метод, а я уже научился от него». Уильям про себя очень удивился — Как это Уолерану удалось подбить Альфреда? Потом вдруг вспомнил. Помощник приора Кингсбриджского монастыря Ремигиус был человеком епископа. Он-то первым и завел разговор с Альфредом. Уильяму вспомнилось еще кое-что из недавней истории Кингсбриджа. «Это ведь твоя крыша рухнула. Я не виноват», — сказал Альфред. «Приор Филипп тогда потребовал изменить проект». «Филипп мне знаком», — язвительно сказал Питеру, — «прямец, да к тому же через чур самонадеянный». «Откуда ты его знаешь?» — спросил Уильям. «Когда-то я был монахом в обители святого Иоанна, что в лесу. Филипп тогда был у нас старшим». В голосе Питера послышались горькие нотки. «Однажды я посмел сказать ему, что он совсем перестал следить за порядком, что монахи распустились, и за это он поставил меня раздавать милостыню, лишь бы я не мешал». Чувствовалось, что Питера до сих пор жгла тяжелая обида, и Уолеран решил, Уильям наверняка постарается это использовать. «Будь моя воля, вряд ли я решился бы нанять мастером человека, чьи крыши обваливаются, — сказал Уильям, — и мне нет дела до его объяснений. Но во всей Англии ты не найдешь другого, кто мог бы строить по-новому, не считая Джека Джексона, — сказал Альфред. Мне нет дела до того, как строят в Сен-Дени. Надеюсь, душу моей матушки вполне устроит традиционный лик церкви». Епископ Уолеран и архидиакон Питер переглянулись. Уолеран склонил голову к Уильяму и почти прошептал ему «Когда-нибудь эта церковь станет собором Ширинга». Теперь Уильяму все стало ясно. Когда-то, много лет назад, Уолеран хотел, чтобы центром епархии стал Ширинг, а не Кингсбридж. Но приор Филипп сумел перехитрить его, и вот теперь епископ вновь вспомнил о своем давнем желании. Только на этот раз он уже ни перед чем не остановится, — подумал Уильям. Тогда Воллеран просто попросил архиепископа Кентерберийского удовлетворить свою просьбу. Теперь он одновременно начнет строить новую величественную церковь, и будет подыскивать себе союзников в окружении архиепископа, таких как Питер, и только потом обратиться с ходатайством. Все бы ничего. Но Уильям хотел поставить церковь только в память о своей матери, чтобы душа ее побыстрее миновала «Адов огонь» и стремление епископа использовать... Все в своих корыстных целях вызвало у него бурю негодования. Правда, если в Ширинге появится собор, город сразу расцветет, и он, Уильям, от этого только выиграет. Его размышления прервал Альфред. — Есть еще одна причина, по которой ты мог бы назначить меня мастером-строителем. — Да? — Какая же? — удивился епископ. Уильям не сводил глаз с обоих. Альфред был намного крупнее, и сильнее и моложе Уолерана. Он без труда мог свалить епископа с ног одной левой, но вел он себя сейчас, как слабая сторона в споре. В другие времена Уильям был бы взбешен, видя, как бледный тщедушный священник помыкает сильным человеком, но теперь он относился к таким вещам совершенно безразлично. Так уж был устроен этот мир. «Я мог бы привести с собой всех строителей из Кингсбриджа», — смиренно сказал Альфред. Остальные трое затаили дыхание. «Повтори, что ты сказал. Если вы назначите меня мастером, я приведу из Кингсбриджа всех строителей». «Откуда нам знать, что ты говоришь серьезно?» «Я не прошу вас верить мне», — сказал Альфред. «Дайте мне работу на этих условиях. Если я не сдержу своего слова, вы уволите меня, не заплатив». По разным причинам вся троица ненавидела приора Филиппа, и поэтому они тут же уцепились за возможность отомстить ему. «Некоторые рабочие из Кингсбриджа строили собор в Сен-Дени, для пущей убедительности», — добавил Альфред. «Но как тебе удастся переманить их в Ширинг?» — спросил Воллеран. «Ну, это уж мое дело. Скажем, они больше послушают меня, чем Джека». Уильяму показалось, что тут Альфред решил немного прихвастнуть. Та же мысль, похоже, пришла в голову и епископу, потому что он как-то странно откинул назад голову и свысока посмотрел на Альфреда. Но то, что он сказал, судя по всему, было правдой». Какие бы замыслы им ни двигали, он наверняка был уверен, люди за ним пойдут. «Если ты уведешь всех строителей из Кингсбриджа, вся работа там встанет», — сказал Уильям. «Конечно», — согласился Альфред. Граф посмотрел на Уоллерана и Питера. «Думаю, нам следует обдумать это. Давайте вместе отобедаем». Епископ одобрительно кивнул и, обращаясь к Альфреду, сказал, «Иди за нами в мой дом, он на той стороне рыночной площади. Знаю, я ведь строил его». Два дня приор Филипп и слышать ничего не хотел об условиях, которые поставили строители. Он весь кипел от негодования, а при встречах с Джеком молча разворачивался и шел в другую сторону. На второй день с монастырских мельниц за пределами города прибыло несколько повозок с мукой. Их сопровождали несколько вооруженных людей. Мука в этом году была на вес золота. Джек со стороны наблюдал, как брат Джонатан, который был теперь помощником Келлэра Белобрысого кадберта пересчитывает мешки. Что-то в лице Джонатана было до боли знакомо Джеку. Словно тот был похож на человека, которого Джек хорошо знал. Юноша был высоким и нескладным, со светлыми волосами, ничего общего с Филиппом, который был небольшого роста, хрупкий и черноволосый. Но во всем остальном очень походил на своего опекуна, такой же сильный духом, порядочный, решительный и уверенный в себе. Люди относились к нему с любовью, хотя про себя частенько не одобряли его глубокой приверженности высокой морали, по этой же причине они были недовольны и Филиппом. И раз уж Приор упорно избегал встреч с Джеком, тот решил поговорить с Джонатаном. Глядя, как юноша расплачивается с охранниками и возчиками, Джек отметил, что дело свое он знает. Когда те попросили добавить, что случалось всякий раз, он спокойно, но твердо отказал им. «Все-таки без монастырского образования руководить людьми очень непросто», — решил он. Джек сразу почувствовал, что здесь он во многом уступал Джонатану. Из-за его неумелого руководства пустяковое затруднение переросло в безвыходную ситуацию. Всякий раз, вспоминая разговор на масонской ложе, он на чем свет ругал себя за то, что совсем не умел убеждать людей, и все же он твердо решил найти выход. Возчики, недовольно бурча себе под нос, уехали, а Джек подошел к Джонатану. Филип очень сердит на строителей», — сказал он. Юноша, похоже, собирался ответить чем-то неприятным для Джека. Видно было, что он и сам не испытывает особой радости от происходящего, но в конце концов смягчился и сказал, «Это только кажется, что приор зол. На самом деле он просто очень переживает». «Филипп все принимает слишком близко к сердцу. Да, он чувствует, что рабочие предали его в трудный час. Пожалуй, так оно и есть», — сказал Джек, но и сам он допустил ошибку, попытавшись изменить своим указом традиции каменщиков. «А что еще ему оставалось?» — возразил Джонатан. «Ну, для начала мог бы посоветоваться с ними. Каменщики — народ мудрый, наверняка что-нибудь подсказали бы. Хотя мне трудно винить Филиппа, я ведь и сам допустил ту же ошибку». Во взгляде Джонатана мелькнуло любопытство. «Какую же?» Я объявил строителям об увольнениях так же неосторожно, прямо в лоб, как Приор сказал о них мне. Джонатан оказался в трудном положении. С одной стороны, ему, как и Филиппу, хотелось обрушить проклятие на людей за их предательство. С другой, он, хоть и с неохотой, пытался понять и строителей. Джек решил больше ничего не говорить. «Зерна были брошены в землю». Он оставил Джонатана и вернулся к своим чертежам. Вся беда в том, размышлял он, что миром в Кингсбридже правит Филипп. И преступников судит он, и главный судья во всех спорах тоже он. А в нынешнем состоянии Приор не мог быть беспристрастным. Кто-то должен был взять на себя часть его ноши. Джек видел в этой роли только одного человека, себя самого. Как мастер-строитель он мог встать между двумя спорящими, выслушать обе стороны и примирить их. И двигало им единственное желание продолжать строительство. Оставшиеся полдня он обдумывал, как лучше выйти из этого тупика, задавая себе один и тот же вопрос, как поступит Филипп. На следующий день он почувствовал себя готовым встретиться с приором лицом к лицу. С утра было холодно, моросил дождь, Джек, стараясь не привлекать к себе внимания, слонялся по обезлюдевшей стройке, накинув на голову капюшон плаща, чтобы не промокнуть, делая вид, что изучает трещины в верхнем ярусе окон. Ему пока так и не удалось найти способ избежать их появления в будущем и, поджидая, пока Филипп пойдет к себе. Когда Приор наконец переступил порог своего дома, Джек поспешил за ним. Дверь у Филиппа всегда оставалась открытой. Джек постучал и вошел. Приор стоял на коленях перед крошечным алтарем в углу комнаты. Можно подумать, проводить в молитвах целый день и полночи в церкви. «Тебе мало!» — ворчал про себя Джек. «Так надо этим еще и дома заниматься». Огонь в очаге не горел, — Филип берег дрова. Джек молча ждал, пока тот поднимется и повернется к нему, и, наконец, решительным тоном сказал «пора с этим кончать». На обычно дружелюбном лице Приора появились суровые морщины. «Не вижу никаких препятствий», — холодно сказал он. «Они могут приступить к работе, как только захотят». «На твоих условиях?» Вместо ответа Филипп просто посмотрел на Джека. «В таком случае они не вернутся, и ждать вечность, пока ты примешь разумное решение, тоже не станут», — сказал тот. И поспешил добавить «разумное» по их понятию. «Говоришь, не станут ждать вечно?» — сказал Филипп. «И куда же они пойдут, когда надоест ждать? Больше им работы нигде не найти. Или они считают, что от голода страдают только у нас?» Голодают по всей Англии. На всех стройках сейчас сворачивают работу. Так ты собираешься ждать до тех пор, пока они приползут к тебе и будут умолять о прощении?» Приор отвел взгляд. «Я не хочу никого унижать. Мне кажется, я ни разу не дал тебе повода так обо мне думать. Ты прав. Поэтому я и пришел к тебе. Знаю...» «Ты никогда бы не унизил человека, ты не такой. Но если бы они вернулись на стройку побитые, с обидой в сердце, они еще долго не смогли бы работать так, как могут это делать. Так вот, я считаю...» «Да и ты наверняка думаешь так же. Надо дать им возможность достойно выйти из положения, в котором они оказались, а значит, надо уступить». Джек затаил дыхание. Он сказал все, что хотел. Наступил самый решающий момент. Если и сейчас Приор останется равнодушным к его словам, будущее их окажется под угрозой.